Легенда без номера. А вот неожиданный поворот: полка и ни одна книга о советском хоккее, а чаще в футболе, включая справочники, отражение политической и социальной истории 1950-х, 1960-х и 1970-х. Спорт и спортивная журналистика тем более представлены в книгах сильно недооценены. Они показывали, как и чем На самом деле жило общество, какими были его структура и социальные лифты, какие у него были кумиры, опознавательные знаки, быт, наконец. И слова, словечки, и словосочетания. И их носители — Николай Озеров, Котэ Махарадзе. Такой хоккей нам не нужен. Пока мяч в воздухе. Коротко о составах. Это же невозможно забыть, по крайней мере, тому поколению, которое еще не сошло со сцены. На моих полках серьезные западные исследования спорта, моя собственная книга о хоккейной суперсерии 1972 года «Холодная война на льду», а старые справочники — это все равно, что старые журналы, полное погружение в исторический контекст и в собственную жизнь и память. Редко о ком можно сказать, что он прошел огонь и воду в буквальном смысле. В младенчестве Сева Бобров был спасен от пожара, в детстве от воды, когда провалился в полынью и был вытащен из нее старшим братом. Про медные трубы говорить нечего. Всенародная слава была колоссального масштаба. Почему Евгений Евтушенко и написал, что Бобров играет в памяти народной. Кумир иной раз кажется близким человеком каждому гражданину страны. Потому что отношения с ним стадионные. «Бобер, давай!» Но когда такого рода отношения переносились в обстоятельства повседневной жизни, вся Ультмихалович вынуждал соблюдать дистанцию, самым интимным из возможных способов. Ударом кулака по лицу, не раздумывая за обращения, бобёр от незнакомого человека. Вообще для выходцев из игровых видов спорта, футбола и хоккея, где решение надо принимать молниеносно и при этом в противоборстве, столь быстрая реакция естественна. Так Бобров однажды отметелил в ресторане мужчину, помогавшего его жене застегнуть молнию на сапогах, причем по ее же просьбе. Некоторое недопонимание, вероятно, было вызвано определенной степенью алкогольного опьянения. Резкость и быстрота реакций стоили ему тренерской карьеры в хоккее. Выиграв свое второе подряд первенство мира в 1974-м в Хельсинки, он был снят с поста тренера сборной, за ругань в адрес кого-то из номенклатурных работников. Тренеры, как и спортсмены, были кумирами миллионов, но и людьми, с которыми не считалось спортивное и политическое начальство, с легкостью распоряжавшееся судьбами великих. Антипод Боброва и его вечный конкурент Анатолий Тарасов не являются исключением из этого правила. Как и тарасовский ученик Константин Локтев, как Борис Кулагин и многие другие, Судя по всему, Бобров типаж человека лёгкого, а лёгкость проистекает из уникального таланта, описываемого словом сочетанием прорыв Боброва. С таким даром, который был отработан в русском хоккее, где он тоже был успешен, можно было бы играть и в сегодняшней НХЛ. Он счастливчик на грани фола. Двадцатисемилетний Бобров опоздал на самолёт, в котором находились игроки команды ВВС МВО. Любимого детища Василия Сталина, отправлявшегося в 1950-м на игру с челябинским дзержинцем. Из-за плохой погоды и скверно организованной посадки самолет разбился в Свердловском аэропорту Кольцова. О трагедии не сообщалось, хотя в авиакатастрофе погибли популярные игроки, включая брата Тарасова Юрия. Изденка Зигмунда, он был известен как теннисист, шестикратный чемпион СССР в парном разряде с Неголаем Озеровым и Юрием Жибуртовичем. Звёзд Латвийского хоккея, которых забрал в команду Василий Сталин, вратаря Хария Меолупса и защитника Роберта Шульманиса. Интересно, что в те времена в хоккее часто играли братья: Шульманисы, Жибуртовичи, Тарасовы а впоследствии Майоровы, Голиковы, в мировом хоккее братья Драйдены, Эспозито, Штясны, Голики. Старший брат Боброва, говорят, был не менее талантлив. Та авиакатастрофа — одна из нескольких, отчасти непроясненных историй в биографии Боброва, в очередной раз случайным образом избежавшего смерти. Не прозвонивший вовремя будильник версия самого Всеволода Михайловича, Неизменно ставилась под сомнение. Обросла массой слухов и легенд, особенно с учётом женолюбия спортивного героя. Однако именно эта версия и выглядит самой правдоподобной. Почему бы нарушителю или не нарушителю режима не проспать? Лёгкость Боброва это и его отношение к жизни и к игре, и к тренерской работе. Пахаря, создателя хоккейных теорий, мотивировавшего игроков методами, в том числе идеологической накачки. Анатолий Тарасов его антипотер онички называл троцким. Бобров, вероятно, имел в виду глубоко системный и теоретический подход Тарасова к хоккею. Сеулт Михайлович иначе строил тренировочный процесс и подход к спортсменам, при том, что это не означает, будто он был слабым тактиком. Все фотографии кадры хроники с ним это тактические занятия с игроками. Иногда Бобров мотивировал спортсменов личным примером. Известная история, когда раздражённый косорукостью хоккеистов Бобров поставил доску почти во всю ширину ворот, оставив узкий зазор, и стал снайперски с дальнего расстояния направлять шайбу туда, к изумлению своих подопечных. Психологический эффект был не менее мощным, чем от накачек и зверских физических упражнений Тарасова. С идеологией отношения Боброва тоже были попроще. В него вкладывался Василий Сталин, хотя лёгкий Бобров ухитрился передарить приятелю участок в Усово, подаренный сыном вождя, но это были отношения не вождя и вассала, а мецената и звезды. Его игроки не пели в раздевалке "Интернационал". Бобров признавал иные мотиваторы, что стало понятно по его легендарной фразе после проигрыша сборной СССР команде Канады в последнем матче суперсерии 1972-й. «Эх, пижоны! Плакали ваши Волги!» У самого же Боброва была «Волга» с номером 1111 мощь, что его самого страшно веселило. Так уж получилось, что Тарасов, впрочем, вместе с Аркадием Чернышевым, который несправедливо отодвинут на второй план из-за того, что тренировал «Динамо», а не ЦСКА, составлявший базу сборной, сформировал модель советского хоккея 1960-х, национальную команду, которая не знала поражений с 1963 по 1971 год на мировых первенствах. Первая осечка у сборной была как раз в 1972-м, когда команду возглавил Бобров. Но именно он создал сборную в 70-х. Ему досталась слава неупорно-систематическая, а, пожалуй, снова легкая, слава первого тренера, развеявшего миф о непобедимости канадских профессионалов в суперсерии 1972-го года, главном событии хоккейного 20-го века. Удивительным образом эта первая игра с командой НХЛ 2 сентября 1972 срифмовалась с главным достижением Боброва игрока, капитана команды СССР, выигравшей, причём у Канады, хотя и полулюбительской, самый первый для сборной Советского Союза чемпионат мира в Швеции в 1954 году. 52 года, 1954 и 1972 стали фирменными знаками Боброва игрока и Боброва тренера. Еще одно достижение Боброва тоже связано с противостоянием с Тарасовым. В 1964 году он принял под свое тренерское руководство «Спартак». В 1967 году Боброву удалось разрушить монополию Тарасовского ЦСКА. «Спартак» стал чемпионом страны, переиграв 13-кратного чемпиона СССР. У Боброва получилось хорошо сбалансированной, в том числе по возрасту, команда. Братья Майоровы, Старшинов, Якушев, Шадрин, Земин, вратарь Зингер. В том же году Бобров внезапно ушёл тренировать футбольный ЦСКА за полковничьи погоны, то есть будущую твёрдую и большую военную пенсию. Во всяком случае, такой оказалась доминирующая версия этой столь же таинственной, как и кейс с не прозвеневшим будильником истории. Поговаривали, впрочем, и о том, что этот призыв в хорошо обеспеченный материально армейский спорт был инспирирован Тарасовым, убиравшим, надоевшего и слишком успешного конкурента. Но кто же теперь об этом разберётся? Побров по непонятным причинам считал футбол более умной игрой, чем хоккей. Но именно в футболе, как тренер, в отличие от его игровой карьеры, не состоялся. Из достижений Всеволод Михайловича восстановление самой знаменитой тройки советского хоккея, которая была разобщена Тарасовым. Михайлов, Петров, Харламов. В 1973 году под руководством Боброва сборная СССР триумфально выиграла Московский чемпионат мира, и тройка набрала невероятные 86 очков по системе гол плюс пас. В 1974 в Хельсинки пришлось тяжелее и вертикальный взлет Боброва, хоккейного тренера, был прерван. Он снова оказался в футболе и снова неудачно. Второй раз за биографию Боброва футболом наказывали. На неудачи в футболе завершится и карьера Тарасова, соперника и соседа по сталинскому дому на улице Алабяна. С великими тренерами советская власть расставалась грубо и резко, не прощая поражений. Поскольку спорт это война, проигрывать в ней советские люди не могли. Когда советская футбольная команда с главной звездой в лице Боброва в 1952 году проиграла югославам, что означало проигрыш Сталина и Осипа Тито, базовая команда сборной ЦДСА была расформирована, а тренера Бориса Аркадьева сняли с работы. В такой системе игроки и тренеры лишь исполнители, а даже самая маленькая номенклатурная фигура военначальник. И вот ещё одна загадочная история. Как снимали Боброва в 1974. А это и был в сущности конец его карьеры в возрасте слегка за 50. Вот уж когда пригодилась военная пенсия, заработанная ценой уступок в 1967. -м. То говорили, что Бобров выставил за дверь раздевалки ответственного работника, помогавшего ему советом во время игры с чехами на том роковом чемпионате мира 1974 в Хельсинке, закончившимся поражением сборной СССР со счетом 2-7. Вторую игру с чехами наши выиграли 3-1. То утверждали, что он послал на три буквы такого же доброхота инструктора всего-то отдела пропаганды ЦК Николая Немешева, бывшего судью лыжных гонок в перерыве той же игры, то, что просто попросил закрыть дверь в Торкшево себе раздевалку в момент тяжёлого разговора с командой спортивного функционера Валентина Сыча, то слогали легенды об оскорблении Бобровым посла СССР в Финляндии на приёме по случаю победы советской сборной на том же турнире. Говорили, что его недолюбливал начальник управления спортивных игр спорткомитета СССР Сыч, который в 1990е станет председателем Федерации хоккея РФ. Он же мог сыграть ключевую роль в сносе из тренеров сборной Тарасова в 1972, как раз тогда, когда Анатолия Владимировича сменили на Всеволодомиха Михайловича. Перед доменклатурой и антагонисты Бобров и Тарасов оказались равны. Барского гнева и барской любви в их биографиях было предостаточно. Бобров в течение своей карьеры играл под разными номерами, часто под номером 9. Но цифра 7 имела для него особое значение. Уж во всяком случае в хоккее. Победный матч сборной СССР в 1954-м в матче с канадцами — счет 7-2. Первая игра с НХЛ в 1972-м — счет 7-3. Победа Бобровского «Спартака» на ЦСКА в 1967-м, счет 7-3. А умер Бобров 56 лет в 1979-м, когда в его любимых видах спорта снова менялись поколения и игроков, и тренеров. Оторвался тромб прямо на тренировке. И хотя умер он в больнице, а не на футбольном поле, все равно было ощущение смерти на сцене там, где протекала его блистательная, лёгкая и быстрая жизнь, от прорыва бобрового игрока до прорывных и знаковых побед, которые делали историю страны и спорта.